Глава 17. 5 декабря 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. «Чёртов мэтр Минобар! Руку мне буквально вывернул наизнанку, пока доставал эту пластину. Теперь ещё месяца, то и больше буду одноруким. Как выяснилось, это было необходимо. Пластина уже порядком окислилась и потихоньку начала меня отравлять. Но теперь всё должно быть хорошо». И как же здорово, что у нас теперь есть платин-платинат. В дальнейшем можно будет обойтись без этого живодерства. Я имею в виду извлекание имплантов. Платин-платинат практически не окисляется, и человек годами сможет проходить с такой пластинкой. Конечно, возрастает риск переломов, упругость костной ткани и металла разная, но даже с пенициллином соотношение риска и пользы такой сложной, да еще и повторной операции не в пользу пользы. Была бы это пластина платиновой или золотой, фиг бы я согласился на еще одну операцию, но сталь мне выбора не оставила. И, кстати, учитывая, что у нас полномасштабная война на носу, надо будет озаботиться изготовлением большого количества различных имплантов из платины. Раненые большое нам спасибо за это скажут. Но это когда будет? А сейчас я неделю провалялся на больничной койке. все таки занесли мне инфекцию, но творение моей жены работает отлично. За эту неделю у нас случилось сразу два события. С Аляски вернулся Шай со своими солдатами. Война с тинклитами закончилась нашей победой. Те оказались серьезным противником, и за то время, пока мои солдаты были на Аляске, состоялось несколько упорных сражений. В одном из них тинклиты даже прорвались на позиции нашей артиллерии и уничтожили пару орудий, прежде чем их перестреляли. В этом бою здорово отличился приданный шайю инженер, мой тёзка Александр Милос. Он вместе с артиллеристами вступил в бой с прорвавшимися тинклитами и подручным шансовым инструментом зарубил троих. Правда, его самого ранили, и врачу, который был придан отряду Шая, пришлось ампутировать ему ногу. Вообще, это удивительно, как семинолы, дети болот жаркой Флориды, показали себя в противоположных условиях Аляски. А показали они себя хорошо, даже очень. Тинклиты впечатлились моими воинами и согласились подписать «Вечный мир» с их вождём. Они имели в виду Шая, но тот поступил правильно и привёз вождей тенклитов в Калифорнию ко мне. Это со мной они будут подписывать договор, и мне они будут клясться в верности, когда я встану с кровати, конечно. Потеря двух орудий — это неприятно, но не смертельно. Намного важнее, что мы проверили новые пушки в очень суровых условиях, и они прошли проверку. Шрапнель и фугасные гранаты продемонстрировали высокую эффективность, а сами орудия оказались достаточно удобны в эксплуатации и надёжны. Так что пушки испытаны, и можно разворачивать их массовое производство. Лука и Костас уверяют меня, что мы можем производить аж 4, а то и 5 орудий в месяц. Я этим прожекторам не очень верю, но даже если они будут выдавать мне 2 орудия в месяц, то за 8 месяцев у нас будет аж 16 орудий, 4 батареи. Вполне хватит для вооружения нашей армии, особенно если учитывать могущество боеприпасов и дальность стрельбы. Второй новостью стала шхуна «Надежда», которая пришла из Охотска. Иван Александрович Кусков привез сразу четыре десятка русских переселенцев с семьями. И это было прекрасно для нас, потому что это не просто переселенцы, это казаки во главе с сотником Семеном Игнатовым. Как сказал Кусков, этот сотник был настоящей занозой в заднице и у местного градоначальника, и у казачьего сотника. Поэтому, когда капитан Надежды сделал подкрепленное золотом предложение, то лучшие люди Охотска даже не колебались. В итоге они и Игнатова сплавили, притом не куда-нибудь, аж за океан, и денег себе в карман положили. Кусков договорился с ними о том, что в марте-апреле придет еще один корабль из Калифорнии и тоже заберет будущих переселенцев. Как рассказал мне Рязанов, перед которым Кусков держал подробный отчет, Игнатов достал свое начальство неуемной энергией, бившей у него буквально через край. Этому 25-летнему казаку хотелось драк, богатства и славы. А какую славу можно заработать на берегу Студенного моря, на самом краю необъятной империи? Да никакой. На сегодня он у меня будет первым посетителем. Надо посмотреть на этого молодца. Уж чего-чего, а драк тут у него будет столько, что на троих хватит. Если он хорош, то и слава с деньгами приложится. Проходите, сотник, садитесь, и можно без чинов. Зовите меня мистер Гамильтон. Выглядит этот казак очень внушительно. Высокий, широкоплечий и, видно, что сильный. Лицом он тоже удался. Про таких еще говорят, что они бабам нравятся. Хорошо, мистер Гамильтон, что у вас с рукой? Ваши люди сказали, что вы были ранены. Да, все верно. Один испанец собака в упор выстрелил. «Что же вы его подпустили-то на выстрел?» А он выстрелил уже после того, как сдался. Кто же знал, что он такой бесчестный? «Да уж». Но я бы успел ему эту руку отрубить. «Вот как! Каков орёл!» «Вы хороший боец на саблях?» «Ещё ни разу не встречался с тем, кто может меня одолеть. Это вы удачно зашли. Секундочку. «Доктор, можно вас на минутку?» Позвал я мэтра Аминобара. «Слушаю вас, господин президент». Капитан Плетнев сейчас должен быть в порту с Дукасом. Телеграфируйте туда, пожалуйста, он мне нужен». «Конечно, господин президент», — сказал Аминобар и вышел. «Если капитан Плетнев в порту, то через полчаса мы посмотрим, как хорошо вы фехтуете». «Этот Плетнев он кто? Пехотский или Драгун? Вряд ли тут есть кто-то из гвардии». «О, нет, он моряк». «И вы хотите сказать, что мне с моряком надо будет на саблях биться? Это ерунда какая-то?» «Сотник, вы азартны?» «Есть такое дело». Знаете, я тоже. Поэтому давайте так. Если вы этого моряка победите, то я вам золото дам полпуда. А если проиграю. А тогда вы будете мой с потрохами, за бесплатно служить будете там, где я скажу: А почему это я буду вам служить? Я служивый человек-государь нашего, Александра I. А я попрошу камергера Рязанова, и он вас сюда прикомандирует, тем более, что у нас тут скоро война с англичанами начнется, а я вашему императору скоро союзник буду. Это как вы будете союзником государю-императору? Господин Рязанов сегодня-завтра подпишет со мной союзный договор. И все, сотник, вы будете мой до последней косточки. А это точно, что вы с англичанами воевать будете, мистер Гамильтон? Наверняка. А зачем им это, Калифорния? Об этом чуть попозже. Главное, что война будет. И у нас есть месяцев в восемь, чтобы подготовиться. Тут меня прервала моя очаровательная супруга. Давайте, мистер Гамильтон, подставляйте ягодицу. «Сотник, выйдите», — сказал Егнатову. Тот встал и, выходя из комнаты, очень внимательно с головы до ног глядел Марию Мануэлу. «Ты видел, как он на меня смотрел?» «Конечно, видел. И мне это не понравилось. Еще один такой взгляд, и я его вызову». «Не почину тебе, милый, дуэлировать с этим офицером. Ты же президент нашей маленькой страны». «И что? Я стрелялся на дуэли с Барром. Он был вице-президентом». «А сколько дуэлей было у Джефферсона?» «Ни одной». «Вот» ты сам ответил на свой вопрос. Все равно надо будет взять парочку уроков сабли у Плетнёва. А вот и сам Иван Петрович. Он действительно был в порту и тут же прискакал в больницу. «Как здоровье, господин президент? Почему-то все окружающие, даже те, кого я считаю своими друзьями, называют меня господин президент. Может быть, это и правильно, но как-то грустно. Спасибо, Иван Петрович. Не сказать, что хорошо, но куда деваться? Скоро вернусь к работе. Вы хотели меня видеть?» «Да. Видели в коридоре казачка? Игнатова? Этого медведя трудно не заметить. Он тут говорил, что на сабле хорошо дерётся, и очень скептически отозвался о вас». «Даже так?» — удивился Плетнёв. Затем он высунулся в коридор и громко с вызовом крикнул. «Эй, казачок! Давай прогуляемся, да посмотрим, какой из тебя рубака!» «Капитан, что вы тут орёте, как у себя на палубе? Это больница. Не мешайте нашим пациентам!» «Простите, простите!» Посмотреть на то, как Плетнев уделает казака, вышли буквально все, кто мог ходить, и я в том числе. На фоне Игнатова Иван Петрович смотрелся очень даже скромно, но когда они сошлись, я понял, что у Сотника шансов практически нет. Он был намного сильней, но Плетнев быстрее и выносливее. Я это уже видел в Луизиане, когда бандиты Уилкинсона схватили Селию. Плетнев наседал на Игнатова все быстрее и быстрее и в результате приставил к его горлу обмотанный тряпками клинок. «Спасибо, Иван Петрович, это было, как всегда, великолепно. А вам, сотник, я могу только посочувствовать. Но давайте вернемся в больницу, что-то мне дурно». Через пару минут мы продолжили. «Когда я говорил, что вы будете служить у меня, я нисколько не лукавил. Но можете не переживать, жалования вы получать будете. Мне ваша полусотня, назовем ее так, будет нужна в качестве кавалерии. У нас ее сейчас практически нет». «Лошадей у нас нет, Все в охотске оставили. Хотели взять, но кусков не разрешил». И правильно сделал. Тут этого добра навалом, тысячами голов отстреливают. «Не понимаете вы, мистер Гамильтон, что такое конь для казака? Это не скотина какая-то, это, считай, что друг». «Не переживайте, в следующий раз в Охотск пойдет более вместительный корабль, или даже два. Если к тому моменту ваши кони будут там, то мы их привезем. Вот за это большое вам спасибо. Можете пока не благодарить. Так вот, кони у вас будут, сабли у вас свои имеются». А вот пики и ваши оружия с пистолетами вам без надобности. И что это будет за казачьи полусотни без пика ружей? Много ли мы одними саблями навоюем? А кто сказал, что вы будете только с саблями? Новые винтовки и пистолеты вы получите в арсенале. Старое оружие сдадите туда же. И, уверяю вас, вы не пожалеете. Понятно. А кто будет моим командиром? Сеньор Бартоломео де Караска. Он мой заместитель по военной части. Практически военный министр. «Из-за угрозы войны с англичанами нам пришлось отложить на неопределенный срок планы насчет Лос-Анджелеса. Учитывая ограниченность наших сил, мы не можем размазывать их по огромной территории. Все должно быть в кулаке». «Понятно. А этот Бартоломео по-русски говорит?» «Нет, конечно. Зачем ему это? Все русские, с которыми он общается, знают как минимум испанский». «И как же быть?» Придется и вам с вашими казаками его выучить. Отец Нектарий вам поможет. Но смотрите, он нравом крут». На саблях, конечно, не дерется, но посохом своим за непонятливость приложить может. Были уже случаи. А с семьями нашими что? Переговорите с моим бывшим коммердинером Барио Салливаном. Он подскажет, где вам можно будет поставить станицу. И сразу говорю, земли тут хватает, но чтоб местных жителей не ущемляли. И не дай бог, кто из вас им водки или вина предложит. За это у нас смертная казнь. А с ним мне как договариваться? Можете не переживать, он говорит по-русски. На этом все. Тогда я пойду. «Идите. И имей в виду, Семеногнатов. Игнатов. Ещё раз так посмотришь на мою жену, я тебя самолично застрелю. Понял?» «Понял, мистер Гамильтон, понял. Вот и хорошо. Иди». «Да, вот такие дела. Калифорнийское казачье войско». Звучит как-то шизофренично, но оно, считай, уже есть. Сейчас этот лихой сотник построит станицу и начнем потихоньку верстать в казаков местных Алони и прочих индейцев. А почему бы и нет на самом деле?» будут границы охранять вахтовым методом. 7 декабря количество международных договоров Калифорнийской Республики увеличилось еще на два. «Сначала был подписан договор с тинклитами, по нему мы обязались предоставлять им продовольствие, а они обязались осуществлять охрану Новоархангельска от возможной атаки с суши. Никакие тинклиты мне в Калифорнии были и даром не нужны, а вот если они прикроют русских, будет хорошо. Я вполне допускал, что англичане могут попробовать добраться до нас из Верхней Канады. Естественно, что Новоархангельск тоже может быть их целью. Там я тоже планирую поставить гарнизон, но чем больше сил, тем лучше». Размещение калифорнийского гарнизона на Аляске стало возможным благодаря военному союзу, который Российская империя в лице камергера и посла Николая Петровича Рязанова заключила с Калифорнийской республикой. «Я сильно сомневался, что у Рязанова имелись необходимые для этого полномочия, но предпочел закрыть глаза на эту формальность. Есть, нету, какая разница? Главное, чтобы действовали мы заодно. Враг-то у нас теперь общий». О том, что в Тильзите подписан договор между Францией и Россией, Горн узнал на Ямайке и любезно сообщил мне эту новость. «И мы действительно начали строить посольский квартал. Правда, полноценное посольство там будет только одно, японское. Русское же фактически будет представлять собой особняк Рязанова, совмещенный с конторой русско-американской компании. А вот японцы начали строиться на совесть. Комплекс зданий в традиционном стиле и даже маленький синтоистский храм». Как я и говорил, на территории моей республики была свобода вероисповедания, да и вообще-то территория посольства экстерриториальна. Хлопковый бездымный порох Лука получил без меня. Вышла хорошая замена тому, что мы производили до этого. И самое главное, процесс его изготовления был значительно менее трудоемким. Производство винтовок и пистолетов нового типа шло полным ходом. трудоемкость их изготовления была действительно намного меньше, чем у флоридских винтовок. Поэтому к концу года мы перевооружили всех наших солдат и стали готовить запасы оружия для иностранного японского легиона, за которым вот-вот должны будут отправиться сразу три корабля — фрегат Сан-Хуан, флейт Селия и возрожденная Флорида. Всего, без учета японцев, которых пока у нас не было, мы располагали порядка 1100 солдатами и офицерами, включая гарнизон четырех фортов. В каждом мы расквартировали по сотне солдат. То есть, собственно, в поле можно вывести около 700 человек. Неплохо для Калифорнии. Критически мало, чтобы отразить нападение англичан. На море после возвращения экспедиции из Японии у нас будет три полноценных боевых корабля. Наши фрегаты будут обладать превосходством в маневренности против любого противника. К сожалению, этого же нельзя было сказать про вооружение. Те корабли, на которых англичане прибыли в первый раз, мы, конечно, утопим и, наверное, без потерь. Но я хорошо понимал, что, скорее всего, на захват Золотоносной Калифорнии лайми отправят не только фрегаты, но и линейные корабли, против которых мы будем иметь бледный вид. Там совсем другие калибры, и, соответственно, вес и разрушительность залпа будет побольше. Да и дальность стрельбы наверняка тоже. За счет маневренности мы, конечно, можем и с линкорами пободаться при необходимости, но англичане кто угодно, но не дураки, и наверняка сделали выводы из того разгрома у Барбадоса. Но если с сухопутными силами мы еще что-то могли сделать, то вот возможностей резко усилить флот у нас не было. Был еще вариант попробовать перевооружить форты, прикрывающие залив Сан-Франциско, на новую артиллерию. Правда, самой новой артиллерии у нас еще не было. Лука не соврал, и его завод действительно делал по пушке в неделю. Если все так и получится, то после того, как мы вооружим армию, попробуем сделать орудие береговой обороны. Может быть, что и получится из этой идеи. Дополнительных производственных мощностей у нас все равно нет, и взять их неоткуда». Золота полно, а профессиональных рабочих не хватает. Вот такая вот коллизия. В отличие от всего остального мира, здесь, в Калифорнии, люди ценятся намного больше золота. Интерлюдия 4. Джонни Фист считал себя везунчиком. Ничем, кроме везения, нельзя объяснить, что он выжил и даже ни единой царапины не получил в войне с англичанами, хотя он принимал участие сразу в трех неудачных сражениях американской армии. Он был и при Кингстоне в 1806 году, когда еще полковник Брок наголову разгромил отряд генерала Хамптона. В следующем году он поучаствовал в битве на реке Муами, а вершиной его военной карьеры стал Бладенсбург. Там Джонни, по-хорошему, должны были убить. Одна пуля выбила из рук на тот момент уже капрала мушкет, а вторая попала в медную табакерку. После этого парень твердо уверовал в свою счастливую звезду, но при этом уволился из армии. По условиям мирного договора США не могли иметь сколько-нибудь большие вооруженные силы, и Джонни в них места не нашлось. «Что ж, не получилось стать военным, стану кем-нибудь ещё», еще, подумал парень и отправился в Бостон. Там он сел на судно, отправляющееся на остров Нантакет, и 1 августа 1807 года сошел на берег. Его родной дядя Фрэнк давно говорил, чтобы Джонни приехал к нему, Фрэнк служил боцманом, на китобое веселая пастушка, и чуть ли не в каждом письме к непутевому племяннику расписывал прелести этой работы. Вот и ты, парень, проворчал Фрэнк, когда увидел Джонни на пороге собственного дома. Сколько раз я тебе говорил, давай ко мне, устрою тебя, но на настоящую работу. Как видишь, вот он я. Да, не прошло и четырех лет, но я от своих слов не отказываюсь. Проходи, чего встал? Бетси, детка! — закричал Фрэнк куда-то вглубь дома. «Джонни приехал! Налей-ка нам выпить и сообрази чего-нибудь на стол!» «Тебе только дай повод, старая пьянь!» На пороге появилась тетушка Бэт, жена Фрэнка. Она откровенно недолюбливала Джонни, а тот отвечал ей взаимностью. Впрочем, парню казалось, что она всех ненавидит, не только его. «О, припёрся, непутевый. Ну, проходи, чего встал!» Проскрипела она Джонни, и тот зашел в дом. За ужином Фрэнк рассказал, что уже завтра-послезавтра его пастушка уходит в южную часть Атлантического океана на промысел и пообещал устроить Джонни матросом. На следующее утро Джонни предстал перед капитаном весёлой пастушки, мистером Фрэнсисом Смитом. «Что ж, парень, это винная бочка», — капитан указал на Фрэнка. «Попросил нанять тебя матросом. Ты хотя бы плавать умеешь?» «Конечно, сэр. Дядюшка Фрэнк научил меня». «А что насчет морской болезни? Мне не нужен матрос, который заблюет мне всю палубу, едва мы выйдем в море». «Можете не беспокоиться, сэр. Мой желудок такой же крепкий, как у дядюшки, если мы не говорим про уничтожение нескольких бутылок виски, сэр». «Но в этом умении с Френком никто не сравнится на этом вонючем острове». «Хорошо, считай, что ты принят. Жалование я тебе положу, как и всем салагам, 8 долларов в месяц». Но это только когда мы в море. На твое счастье, эта чёртова война наконец закончилась, и завтра мы выходим. Я очень рад это слышать, сэр. Погоди радоваться. «Билли?» — обратился капитан Смит к первому помощнику и по совместительству суперкарго Китобоя. Тот как раз зашел в контору. «Это племянник Фрэнка и наш новый матрос. Возьми его и отправляйся на пастушку. Дай ему самую чёрную работу, какую только найдешь. «Хорошо, сэр. Пошли, парень». Обратился Билли к Джонни и вышел с ним на улицу. «Сейчас вся команда готовит нашу пастушку к плаванию», начал объяснять старпом новому матросу. «Грязную работу я тебе поручать не буду. Не хочу ссориться с твоим дядей. Но вот как следует потаскать мешки тебе придется. Ну ничего, ты вроде парень крепкий, справишься». «Конечно, сэр, спасибо!» «Что ты так орёшь? Из бывших солдат, что ли?» «Да, сэр, закончил службу капралом, сэр». «Держи язык за зубами, парень, и никому об этом не рассказывай. У многих из наших большой счёт к таким, как ты». «Но почему, сэр?» «Потому что дезертиры, вот почему. Если они узнают, что ты бывший капрал, то смотреть не будут, что ты племянник Френка. Мигом окажешься за бортом. Да не просто так, а с перерезанным горлом. Так что отвыкай от этих армейских привычек. Здоровее будешь. Меня называй мистер Брукс, а капитана — господин капитан. Понял? Да, сэр. Ой, простите, да, мистер Брукс». «Хорошо, вот мы и пришли». Мистер Брукс велел Джонни помочь с загрузкой корабля, и тот до самой ночи таскал мешки с ящиками, докатал бочки. Ночевать парень остался на китобое, и на следующий день, в замечательное безоблачное утро, они вышли в море. По плану капитана Смита, веселая пастушка должна была заняться промыслом у берегов Бразилии, а потом отправиться в Тихий океан. Обычное дело для американских китобоев того времени. Смита интересовали кашелоты. Как и многие другие капитаны китобойных судов, он специализировался на этих гигантах. Ворвань, Спермацет, амбра и зубы кашелота. Вот чем он зарабатывал себе на жизнь. И зарабатывал вполне успешно. Его веселая пастушка, названная так в честь первой любви капитана, по праву считалась одним из лучших китобойных судов Нантакита. На счету этой 250-тонной шхуны с экипажем, всего в 25 человек, было уже 24 кошелота. Фрэнк даже сказал своему племяннику, «Джонни, на каждого на борту пастушки приходится по одной этой чертовой рыбине. Кроме тебя, парень. Так что, как только мы увидим первого же кошелота, будешь в команде китобойной шлюпки». «А как это? Не страшно? Что-то как баба, как будто не воевал». «Не дрейф, парень, справишься!» Вот только справляться в Атлантике оказалось не с кем. Во время войны с англичанами китобои оказались заперты на своих островах. И как только опасность, исходившая от британского флота, исчезла, несколько сотен китобойных судов буквально заполонили просторы Атлантического океана. Так что за первые полтора месяца плавания пастушка встретила очень много китобоев и ни одного кашалота. «Что будем делать, джентльмены?» — обратился капитан Смит к своим офицерам, когда судно оказалось уже возле мыса Горн. «А что тут думать?» — сказал Фрэнк. «Надо огибать этот чертов мыс и идти на север. Возле берегов Калифорнии мы наверняка свое возьмем, как и всегда». «Фрэнк прав», — ответил Билли. «Назад идти смысла нет. Там будет только больше охотников». Хорошо, я такого же мнения и рад, что мы единодушны. Как пройдем мы с горн, причалим к берегу, а потом пойдем дальше на север. Через три недели китобои, пройдя мы из горн и отдохнув, снова вышли в море. 20 октября 1807 года Тихий океан, 200 миль северо-западнее чилийского побережья. Наконец-то китобоям улыбнулась удача: красавец, кашалот, прямо по курсу. Судя по всему, здоровый, с такого можно много взять, и ворвание, и всего остального. «Ну все, Джонни, прыгай в шлюпку, и да тебя Бог!» — крикнул племяннику в раз повеселевший Фрэнк. «Давай, парень, твой первый кашалот и двадцать пятый для пастушки!» — вторил Боцману первый помощник. «Хватай гарпун!» «Нет, вы что, с ума сошли? Посмотрите на этого гиганта! Место салаги на веслах!» — вмешался капитан Смит. «Пусть мистер Батчер сегодня поработает с гарпуном!» «Хорошо, капитан, сделаю», — ответил Смиту Батчер, самый опытный гарпунер-пастушки. «Извини, парень», — сказал он Джонни, — «в следующий раз». Шлюпка отошла от борта корабля, приблизилась на положенное расстояние к кашалоту. Мистер Бутчер как следует размахнулся и бросил гарпун, который попал как нужно и куда нужно. Но Кошелот к ужасу всех китобоев, что из силы рванул к шлюпке. Протаранил ее, а затем, не снижая скорости, понесся к веселой пастушке и со всей своей чудовищной силой впечатался в борт корабля. Раздался страшный грохот, и, получившее огромную пробоину судна, начало тонуть. Кошелот же, выполнив свою чудовищную миссию мщения, нырнул в воду и был таков. Видимо, счастливая звезда Джонни горела в тот день особенно ярко, потому что он хоть и был в шлюпке, но в отличие от остальных не получил даже царапины. Более того, он оказался единственным, кто выжил на следующий день. Парень крепко вцепился в какие-то обломки и беспомощно дрейфовал в открытом море. 21 октября 1807 года. 220 миль к северо-западу от побережья Чили. Борт шлюпа Нева. «Леонтий Андрианович, гляньте-ка, вроде бы какие-то обломки в воде!» Обратился к лейтенанту Гагиместеру, командиру Шлюпанева, его первый помощник, также лейтенант Берг. «Дайте-ка я посмотрю, Морец Борисович, действительно обломки, и там, по-моему, труп». «Что будем делать, командир?» — спросил Берг. «Брать», — обратился Гагиместер к рулевому, Лев руля, надо подойти поближе». «Слушаюсь, господин лейтенант». Спустя полчаса русские спустили на воду шлюпку, и вскоре лейтенант Берг лично выловил из воды Джонни Фиста. Парень к тому моменту потерял сознание, но спасительные обломки так из рук и не выпустил. «Командир! Да он живой! Просто духа лишился!» «А ну, давайте его на борт, да поживее!» Когда Джонни доставили на Неву, им тут же занялся корабельный врач, обрусевший немец Карл Фридрихович Мортгорст. «Что то у вас, доктор, жить будет?» «Будет ли он, Тендрианович, будет, сейчас я его в чувство приведу». И действительно Джон не пришел в себя и рассказал своим спасителям об ужасной трагедии, случившейся вчера. Русские тут же взяли курс на предполагаемое место гибели веселой пастушки, но больше живых не нашли, только несколько трупов до обломки. Корабельный капеллан, отец Феодосий, отслужил короткую заупокойную службу. Погибшие были хоть и не православными, но все таки христианами, и Шлюп отправился дальше на север. Его целью был Новоархангельск, куда гагеймейстер должен был доставить, помимо груза, двух лейтенантов — Берга и Козляйнова, доктора Мордгорста и комиссионера русско-американской компании Захарова. Перед этим Нева посетила Австралию и вообще-то должна была сейчас находиться совсем в другом месте. Но два подряд шторма вывели ее точно на счастливого Джонни. Это сбило все планы экспедиции, и вместо Новоархангельска 8 декабря того же года шлюп показался на рейде Сан-Франциско. 1 ноября 1807 года. Профистаун, столица конфедерации Текумсе, Индиана, Северная Америка. После отмены Гринвельского договора на территории Агайо и Индианы сложилась крайне запутанная и опасная обстановка. За 12 лет, пока эти земли принадлежали США, сюда переселилось несколько сотен тысяч американских колонистов, и теперь все эти люди оказались брошенными и лишними. Брошенными они были для своей страны, которая не могла им ничем помочь в случае чего, и лишними для новых старых хозяев этой земли, для индейцев. За это время они постоянно подвергались лишениям и гонениям, и теперь, взяв реванш на полях сражений, горели желанием поквитаться со своими обидчиками. В результате практически сразу же началась резня. Мелкие группы и относительно большие отряды индейцев стали нападать на поселения колонистов, грабя и убивая всех, до кого смогут дотянуться. Для части американских переселенцев это стало достаточным поводом, чтобы собрать пожитки и тронуться на восток, в США. Эти люди решили не рисковать своими жизнями и начать новую жизнь на территории 13 колоний, которые хоть и многолюдны, но свободного места там было еще достаточно. Другая часть колонистов, притом намного большая, решила наоборот не отдавать своего. Нравы на этом американском фронтире царили достаточно простые. Оружие в руках этих суровых мужчин, а зачастую и женщин, было навалом. Они начали самоорганизовываться вокруг наиболее решительных и жестоких лидеров, и постепенно Агая с индианами начали погружаться в самую настоящую войну на уничтожение. И именно в этот момент на территорию Конфедерации Тикумса прибыл друг и союзник ее основателя, великий вождь Семинолов Ахая. Прибыл он не один, а с целым отрядом, дочерью и внуком. Приветствую тебя, Тикумсе, вождь Шауни и многих других народов. Приветствую тебя, Ахая, вождь народа Семинолов. Я рад, что ты здесь. Но что привело тебя на север? Я пришел предупредить тебя об опасности, но судя по тому, что я видел, пока добирался до твоего города, я опоздал. О чем ты говоришь, Ахая? Я говорю о том, что твои люди убивают белых, а те отвечают им взаимностью. И в чем опасность этого? Спросил Тенксватава, брат Тикумса, известный также как Синий Мундир. Ответь мне, Хая, ответь мне, человек, без которого мой брат не победил бы белых на Муаме. Чем больше наши воины убьют белых, тем лучше. После победы над американцами он снова вернулся к своей пагубной привычке пить алкоголь, и сейчас был уже прилично пьян. Тенского Тава был очень неприятен Текумсе, и если бы не его слава и репутация шамана, вождь народа Шауни давно изгнал бы брата. «Твой брат пьян, Текумсе, и не понимает, что говорит». «Это я не понимаю!» Возмутился пьяный и хотел встать и подойти к Ахайе. В руках у него была очередная бутылка и трофейный американский тесак. Текумсе ловко отобрал у брата и то, и другое и бросил бутылку в огонь. Та разбилась, и пламя весело вспыхнуло. «Уведите моего брата, ему нужно отдохнуть», — сказал вождь Шауни. «Это был мудрый поступок, Текумсе», — сказала Хая, когда охранники увели Тенгсватаву. «Я бы не стал говорить с ним. А ошибка в том, что нельзя пытаться повернуть время вспять. Белые уже на твоей земле, и они на ней и останутся. Как бы тебе не хотелось изгнать их или убить, это не получится. Они пришли сюда навсегда». Если резня продолжится, то синие мундиры скорее объединятся с красными против вас, и тогда твой народ и остальные народы Великих Озер просто исчезнут. Думаешь, я это не понимаю? А почему ты ничего не делаешь, чтобы остановить это? Потому что я не ты. Что это значит? Тебе проще, ты вождь одного племени, а я — многих. Пока мы боролись с американцами, моя власть была абсолютной. Но сейчас мне подчиняются только Шауни, да и то они все чаще слушают моего неразумного брата, который призывает убивать белых и жить только старым порядком. Это путь в никуда. Вы не сможете их всех убить. Нужно научиться жить с белыми рядом. Понимаю, но пока мои люди слушают моего брата и подобных ему, бой не будет продолжаться. Выиграв войну, я проиграл мир. «Ничего ты еще не проиграл, Текумсе. Убери всех, кто не согласен с тобой, и договорись с лидерами белых, живущих на твоей территории. Места всем хватит. Если хочешь, я и мои люди помогут тебе. А тебе-то это зачем? Я уже говорил тебе, нам нужно быть вместе. Поэтому я помогу тебе, а ты поможешь мне». «Чем?» «Мне нужно отправить моих людей на запад, к белому духу, отцу моего внука. В Новой Испании идет война, и через ее территорию они не пройдут, по великим равнинам тоже». Команчи спросил Текумса. Команчи, Они никому не дадут пройти на запад. Остается только один путь, и если Семинолы пройдут его вместе с Шауни, у них может получиться». «А зачем тебе к Белому Духу?» «Приближается новая война. Твои союзники-англичане хотят взять под себя мой дом, Флориду, и испанцы не смогут им в этом помешать. А я смогу. Но мне нужно оружие, поэтому мне нужно к Белому Духу. Он это оружие даст. Ты так спокойно говоришь о том, что будешь воевать с моим союзником. Почему?» «Потому что мы оба знаем». На самом деле, англичане тебе тоже не друзья. Так, временные попутчики. И если они обломают зубы во Флориде, то и тебе будет проще с ними разговаривать. Хорошо, я понял. В твоих словах есть истина. Давай наведем порядок на моих землях, а потом отправим наших людей на Запад.